Малибу, Калифорния Мне не нужна фотография, чтобы узнать Роя Элиота. Мы встречаемся за чашкой кофе в реставрированной крепости на пристани Малибу. Окружающие тоже сразу узнают его, но в отличие от довоенного времени, сохраняют уважительную дистанцию. Асу – вот мой враг. Асимптоматический синдром умирания или аполитический синдром ужаса, в зависимости от того, с кем говоришь. Как его ни назови, но он убил больше людей в первые месяцы, чем голод, болезни, насилие или живые мертвецы. Вначале никто не понимал, что происходит. Мы стабилизировали скалистые горы, очистили зоны безопасности, однако продолжали терять по сотне человек в день. Не из-за самоубийств, хотя их тоже хватало. Нет, это другое. У некоторых имелись легкие ранения или вполне излечимые болезни. Другие были совершенно здоровы. Они просто ложились спать и не просыпались утром. Психологическая проблема. Человек опускает руки, не хочет видеть завтра, потому что знает, она принесет лишь новые страдания. Потери веры, боли в жизни. Ну, такое случается в любую войну. В мирное время тоже, но ну, просто не в таких масштабах. Это беспомощность или ощущение беспомощности. Я знаю это чувство. Я снимал кино всю свою сознательную жизнь. Меня называли гением, вундеркиндом, который не ошибается, хотя ошибок я делал немало. И руки не стал никем. F6. Мир катился к чертям, и все мои хваленые таланты ни на что не годились. Когда я узнал о басу, правительство все еще пыталось замолчать существование синдрома. Мне рассказал знакомый из клиники Синай. Услышав новость, я почувствовал, как что-то вам не щелкнуло, будто... В момент, когда я сделал свою первую короткометражку в формате Супер-8, показал ее родителей. Вот что я могу сделать. Вот с кем я буду бороться. Остальное уже история. Смеется. Хотелось бы. Я пошел прямо в правительство. А там меня послали подальше. Правда? Никогда бы не подумал, учитывая вашу карьеру. Какую карьеру? Им нужны были солдаты и фермеры. Нормальные профессии, помните? Примерно так. Эй! «Прости, без вариантов. Но, быть может, дашь автограф?» Но я так легко не сдаюсь. Когда верю в свою силы, слова «нет» для меня просто не существуют. Я объяснил представителю да «стресс», что здесь Сэму это не будет стоить ни цента. Воспользуюсь собственным оборудованием, наберу своих людей. Единственное, что от них потребуется – допустить меня к военным. «Позвольте мне показать людям, как вы пытаетесь остановить заразу», – говорил я. «Дайте им надежду». И снова мне отказали. У военных были задачи поважнее, чем позировать перед камерой. Вы обратились выше? Кому? На Гавайи корабли не ходят, а Синклер носился по всему западному побережью. Все, кто мне мог помочь, были либо физически недоступны, либо заняты более важными вопросами. Ну, вы могли бы стать внештатным журналистом и получить правительственное журналистское удостоверение. Ну, это заняло бы слишком много времени. Большую часть средства массовой информации вышли из игры или образовали федерацию. Оставшиеся приходилось передавать сообщения на тему общественной безопасности, чтобы любой подключившийся знал, что ему делать. Повсюду все еще царил хаос. У нас даже нормальных дорог не хватало. Не говоря уже о механизме, который бы позволил мне получить статус журналиста. Это заняло бы целые месяцы. А каждый день умирало по сотни человек. Я не мог ждать. Надо было что-то срочно делать. Я взял камеру, запасные батарейки и устройства для перезарядки от солнца. Со мной поехал старший сын в качестве звукооператора и первого администратора. Неделю мы путешествовали вдвоем на горных велосипедах по дорогам в поисках подходящего сюжета. Нам не пришлось далеко ехать. Сразу за границей Большого Лос-Анджелеса, в городке под названием Клермонт, находится пять колледжей – Помона, Питцер, Скрипс, Харви Мадл и Клермонт Маккена. В самом начале «Великой паники» – Когда все в буквальном смысле бежали в горы, 300 студентов решили остаться. Они превратили женский колледж в Скрипс в некоторое подобие средневекового города. Запасы брали из других кампусов, под приспособили сельскохозяйственные инструменты и учебные винтовки с военной кафедры. Разбили сады, вырыли колодцы, укрепили существующую стену. Когда позади пылали горы, а в окружающих пригородах царило насилие, три сотни детей оборонялись от тысячи тысяч зомби – Десять тысяч за четыре месяца, пока внутренняя империя наконец-то не успокоилась. Внутреннюю империю Калифорнии одной из последних объявили безопасной зоной. Нам посчастливилось добиться этого как раз к заключительной части, когда пали последние мертвецы, а радостные студенты и солдаты выстроились под огромным сшитым вручную флагом Old Glory, развивающимся на колоколе помоны. Что за сюжет? 96 часов сырого материала на пленке. Я бы остался там подольше, но времени ждало. Сотни в день, вы помните. Нам пришлось как можно скорее ввести отснятый материал обратно. Дома я слепил фильм за день. Жена читала текст. Мы сделали 14 копий, все в разных форматах и поставили их в субботу вечером в разных лагерях и убежищах по всему Лос-Анджелесу. Я назвал фильм «Победа в Авалоне. Битва пяти колледжей». Название «Авалон» Пришлось из видео, которое один студент снимал во время осады, в ночь перед последней самой страшной атакой, когда свежая орда с востока уже четко виднелась на горизонте. Юнцы работали, не покладая рук. Проверяли оружие, укропляли оборону, стояли на страже на стенах и башнях. Над кампусом раздавалась песня из громкоговорителя, который транслировал музыку, поддерживая боевой дух. Какая-то студентка английским голосом напевала песню «Roxy Music». Прекрасное исполнение, так разительно контрастирующее с предстоящей бурей. Я пустил песню с сопровождением части «Подготовка к сражению». У меня до сих пор в горле комок, когда я ее слышу. И как отреагировали зрители? Полный провал. Не только эта сцена, но и весь фильм. По крайней мере, я так думал. Я ждал более конкретной реакции, одобрительный возглас аплодисменты. Никогда бы никому не признался, даже самому себе, что мечтал, как люди будут подходить ко мне со слезами на глазах, жать руку, благодарить за то, что показал им свет в конце тоннеля. Да меня даже не смотрели. Я стоял у дверей, словно какой-нибудь герой-победитель, а они тихо проскальзывали мимо, не поднимая глаз. Я шел домой той ночью и думал, «Ладно, идея была хороша». Ну, возможно, на картофельном поле в Мак парк нужны рабочие руки. И что дальше? Прошли две недели. Я нашел настоящую работу, помогал восстанавливать дорогу в Тапанга каньон Однажды к моему дому подъехал человек. Вот так, на коне. Словно из старого вестерна «Сессия Лебеда и Миля». Это был психиатр из государственной больницы в Санта-Барбаре. Они узнали об успехе моего фильма и хотели попросить себе копии. Об успехе? Я тоже так переспросил. Оказывается, после дебюта «Авалона» количество случаев «Асук» упало на целых 5%. Вначале все грешили на статистическую аномалию. Но дальнейшие исследования показали, что снижение характерно только для тех сообществ, где показывали фильм. И вам никто не сказал? Никто. Смеется. Ни военные, ни муниципальные власти, ни даже главы сообществ, которые продолжали показывать фильм без моего ведома. Но мне все равно. Самое главное – Это то, что это сработало. Дело сдвинулось с мертвой точки, а у меня появилась работа до конца войны. Я собрал несколько добровольцев, всех из своей бывшей команды, кого смог найти. Взял парня, который снимал видео в ночь перед боем в Клермонте, Малкольма Ван Ризина. Малькольм Ван Ризин. Один из наиболее успешных голливудских кинематографистов. Да, именно того самого Малкольма он стал моим ГО. ГО. Главный оператор. «Мы заладили брошенной студией перезаписи в западном Голливуде и начали гнать копии сотнями. Отсылали их с каждым поездом, каждым караваном, каждым паромом, который шел на север. Реакции пришлось подождать, но когда мы ее получили...» Улыбается, вскидывает руки в благодарственном жесте. «Снижение числа случаев на 10% по всей западной зоне безопасности». Я к тому времени находился в пути и снимаю новый фильм. А Капа уже была упакована, мы наполовину отсняли район Мишен. Едва на экраны вышел Лос Пальмас, количество случаев особо упало на 23%. И только тогда мной, наконец, заинтересовалось правительство. Дополнительные ресурсы? Смеется. Нет. Я никогда не просил помощи, и они не собирались мне ее предлагать. Но меня допустили к военным, что открыло мне целый новый мир. Тогда выясняли пламя богов? Кивает. У армии имелось две действующие программы по разработке лазерного оружия – «Зевс» и «МТЛВ». «Зевс» изначально проектировали для уничтожения мин и не взорвавшихся бомб. Аппарат был достаточно маленьким и легким, чтобы поместиться на специальном хамере. Оператор находил цель с помощью коаксиальной камеры, помещал прицельную точку на заданную поверхность, потом опускал импульсный пучок из того же оптического отверстия. А я немного загрузил вас с техническими подробностями. Да нет, нет, ничего. Извините. Я с головой ушел проект. Аппарат представлял собой вариант твердотелого промышленного лазера, который используют для резки стали на заводах. Он либо прожигал внешнюю оболочку, либо нагревал бомбу до температуры, про которую взрывался снаряд. Тот же принцип действовал и зомби. На более высоких уровнях энергии он прожигал голову, на более низких просто нагревал мозг до тех пор, пока он не вытекал через уши, нос и глаза. Мы сняли потрясающий материал, но «Зевс» был детским пистолетиком по сравнению с МТЛВ. Аббревиатура расшифровывается как «Мобильный тактический лазер высокой энергии». Это совместная разработка США и Израиля для уничтожения реактивных снарядов. Когда Израиль объявил о самоизоляции, а УИМ-террористических групп обрушило на защитную стену огонь из минометов ракетных установок, им противопоставили МТЛВ. По форме и размеру агрегат напоминал прожектор времен Второй мировой войны, но в действительности был лазером на втористом дейтерии. Гораздо более эффективно, чем Зевс. Действие сногсшибательное. Он срывает мясо с костей, которые потом нагреваются и добелизны, прежде чем рассыпаться в прах. Если просматривать запись на обычной скорости, зрелище потрясающее, а в замедленном режиме, ну, пламь богов. А правда, что через месяц после выхода фильма количество осы уменьшилось в половину? Ну, думаю, это преувеличение. Но люди после работы выстраивались в очереди. Некоторые приходили каждый вечер. На афишах крупным планом красовался рассыпающийся зомби. Кадр взят прямо из фильма. Классический момент, когда утренний туман позволяет увидеть луч. Снизу шла простая надпись. Следующий. Только одно это уже спасало программу. Вашу программу? Нет. Зевс. В тоже. А их собирались закрыть? Но МТЛВ через месяц после съемок зерса уже зарубили. Нам пришлось умолять, клянчить и буквально буквальном смысле воровать, чтобы применить лазер перед камерами. В дестресс обе программы считали непомерные растраты ресурсов. Неужели? Да, и это непростительно. Мы в аббревиатуре МТЛВ мобильно, на самом деле подразумевал конвой и специальной техники. Хрупкой, совсем не вездеходной и взаимозависимой. МТЛВ потреблял огромное количество энергии и работал крайне на крайне нестабильных высокотоксичных химикатах. А Зевс, конечно, экономичнее. Этот аппарат легче охладить, легче обслуживать. А поскольку он грузится в Хаммер, его можно было доставить куда угодно. Проблема в одном – Зачем он нужен? Ведь оператору нужно удерживать луч на одном месте, на движущейся мишени. Кстати, несколько секунд хороший снайпер за это время убьет четырех, а то и пять зомби. Нет возможности стрелять быстро, что как раз необходимо при наличии атакующей группы. К обоим агрегатам пришлось представить команды стрелков, которым приходилось охранять машины, предназначенные для защиты людей. Неужели лазеры были так уж плохи? ну своей изначальной роли нет мтлв защищал израиль от бомбардировки террористов а зевсы вернули на службу чтобы устранять не взорвавшиеся снаряды во время наступления армий если использовать их по назначению это великолепное оружие но против зомби они ничто так зачем же вы их снимали потому что американцы преклоняются перед технологиями это неприметная черта национального духа Сознаем мы это или нет, но даже самый упрямый лудит не станет отрицать техническое искусство нашей страны. Мы расщепили атом, слетали на Луну, наполнили дома и кабинеты большим количеством приборов и агрегатов, чем могли мечтать первые научные фантасты. Не знаю, хорошо ли это, не мне судить, но знаю. Точно так же, как и все бывшие атеисты в окопах, большинство американцев молят о своем спасении бога науки. Но он их не спас. Не суть важно. Фильм имел такой успех что меня попросили сделать целый сериал. Я назвал его «Чудо-оружие». Семь серий о современных военных технологиях, которые не делали особой погоды, зато психологически воспринимались как принесшие победу. Ну, разве что. А, не ложь? Ничего. Можете говорить прямо. Да, это была неправда. Но иногда надо солгать. Ложь – это нехорошо, неплохо. Как огонь. Он может согреть, а может спалить. Зависит от того, как его использовать. Ложь, которая исходила от нашего правительства до войны, та, которая должна была держать нас в счастливом неведении, жгла, потому что не позволяла сделать необходимое. Но к тому времени, когда я снял Авалон, все уже выживали как могли. Ложь прошлого давно забылась. Повсюду царила правда, шаркала по улицам, взламывала двери, брала за горло. Правда состояла в том, что, как бы мы ни старались, но большинству из нас, если не всем, не дано увидеть будущее». Правда в том, что мы стояли на пороге возможного заката человечества, и эта правда насмерть замораживала по сотне людей каждую ночь. Им нужно было чем-то согреться. Вот я и лгал. Как президент, как любой врач и священник, как любой командир завода и любой родитель. Всем будет хорошо». Вот наш посыл. Вот посыл любого кинорежиссёра во время войны. Вы слышали о героическом городе? Да, конечно. Великолепный фильм, правда? Марти сделал его во время осады. Один. Снимал все, до чего мог добраться. Какой шедевр! Храбрость, целеустремленность, сила, достоинство. Доброта и честь. Фильм по-настоящему заставил поверить в человеческую расу. Он лучше всего, что я когда-либо делал. Вам стоит посмотреть. Я смотрел. Какую версию? П Простите? Какую версию вы смотрели? Я не знал. Что их две? Плохо учили уроки, молодой человек. Марти сделал военную и послевоенную версию героического города. Ваша сколько длилась? 90 минут? Ну, кажется так. Там была показана темная сторона города? Насилие, предательство, жестокость, безнравственность, безграничная злоба сердец некоторых героев. Ну, нет, конечно, нет. Зачем? Это наша реальность. Это заставляло многих людей укладываться в постель, задувать свечку и спускать дух. Марте решил показать другую сторону, ту, которая заставляет людей вставать из постели на следующее утро, заставляет драться за свою жизнь, потому что кто не говорил им, все будет хорошо. Для такого рода лжи есть одно название – надежда.